Максим Зарецкий Край 3 Глава 1 Пробуждение было приятным. Не каждый день чувствуешь теплоту девичьего тела, прижимающегося к твоей спине. Струна тихо сопела и не собиралась просыпаться, даже несмотря на яркое солнце, появившееся в окне гостиницы Таверна, где мы вчера неплохо так посидели. М-да. Мне почему-то вспомнился недавний эпизод с госпожой стражи, с которой я провёл ночь вот точно так же. Принято здесь было так развлекаться, что ли? Надо бы поспрашивать. А то много и непонятно. Хотя я и не скажу, что происходящее тогда и сейчас мне не понравилось. К нам вчера много кто присоединился. Тот же Черныш со скетом, Мацуна, очаровывающая всех направо и налево, несколько новичков и ребят из гильдии, с кем я никогда не был знаком. Струна далеко от меня не отходила, и в целом мы неплохо провели вечер, как-то плавно перешедший в ночь, очень насыщенную и оставившую кучу приятных воспоминаний. Я осторожно поднял руку, обнимавшей меня струны, и аккуратно, чтобы не разбудить девушку, выскользнул из её объятий. Нужно было принять душ и отправиться к Май. Пора было разузнать, что там такого произошло в первом городе и почему Кнопка оживает с какими-то непонятными людьми. Вчера уже было поздно отправляться куда бы то ни было, решил перенести на сегодня. Быстро приняв душ, я оделся. Струна к этому времени уже проснулась. Но и не думала вылезать из постели, соблазнительно демонстрируя из-под одеяла ножку. Я даже на несколько секунд залюбовался столь соблазнительной картиной. Перед мысленным взором промелькнули вчерашние ночи, и лишь усилием воли сумел выкинуть их из головы. Пойдёшь на встречу с той девушкой? спросила она с улыбкой. Да, старая знакомая с первого задания. Надо разобраться с одним важным вопросом, ответил я, не став углубляться в историю с кнопкой. Тогда встретимся в резиденции. Тебя Мацуна хотела видеть. В глазах струны что-то такое появилось, с чего я распознать не смог. Вчера уже времени не было разбираться, а сегодня в самый раз. Хорошо. Место, адрес которого мне оставила Май, находилось в другой части внешнего кольца. Пришлось постараться, чтобы дойти туда. Потратил на это почти 2 часа. В городе не было транспорта или метро, так что приходилось на своих двоих топать. Как обычно, город Лабиринта был полон анонимов, и я сейчас говорю не только про людей. На пути попадались такие существа, о которых я даже не слышал. Первое моё впечатление, что единственными обитателями Лабиринта были люди, обезьяны и иноаэты, оказалось обманчиво. Вчера во время наших посиделок товарищи-кураторы заметили во мне некоторые изменения. Я сейчас говорю, конечно, о глазах. Как и предупреждал интерфейс, когда я испытывал какие-то достаточно сильные эмоции, они начинали испускать слабый магический свет. Необычная и, по признанию некоторых, довольно пугающая модификация. Ей даже посвятили целую минуту обсуждения. Выяснилось, что такие изменения редкое явление. Внешние проявления способностей не были популярны у большинства именованных. Благо магическое сияние моих глаз было заметно лишь при определённых условиях и на достаточно близком расстоянии. Хоть на том спасибо. Хотя очки всё же стоит прикупить, чтобы особо не выделяться в городе. Добравшись до нужного адреса, я обнаружил, что оказался рядом с самой обычной таверной, только без верхних этажей. И судя по объявлению на стене, они здесь не торговали чем-то крепче пива. Да и название занятное: "Булошная коня". Внутри это, наверно, оказалось вполне уютно и чисто, с большим количеством выпечки, расставленной у дальней стены на специальных стеллажах. Похоже, я стал понимать, чем она зарабатывала себе основную кассу, потому как сам зал оказался полупустой. Из посетителей я заметил лишь троих, занявших отдельный столик. Пересекая зал, я не почувствовал на себе любопытных взглядов. Посмотрел только мужчина, стоящий за небольшой стойкой. Добрый день, поприветствовал я его. Меня пригласил сюда друг для встречи. Как зовут друга? Тут же спросил мужчина, мгновенно поняв, о чём говорю. Май. Он несколько секунд помолчал, словно бы подвиснув, после чего кивнул. Пока располагайтесь за столиком. Ваш друг скоро придёт. Может быть, желаете перекусить или выпить? Почему бы и нет? Со вчерашней гулянки я так ничего и не ел, так что предложение мне понравилось. Давайте что-нибудь простое. Суп или что-то такое? Похлёбка на мясе кабана? Тут же предложил он мне. Уже готова и сможем сразу принести. Несите, и пару лепёшек кивнул ему и направился к одному из столиков. Надо бы не забыть ещё заглянуть в магазин, пополнить потраченные припасы. Ну и с Мацуной переговорить. Интересно, даже чего она там такого от меня хочет? Май появилась спустя минут 20. Я к этому времени уже успел прикончить невероятно наваристый и вкусный суп и сидел лениво копаясь в интерфейсе браслета, обдумывая и планируя своё дальнейшее развитие. Тем более, что там подумать было над чем. Так что девушку я заметил, когда она уже подошла к моему столику. Край с улыбкой поприветствовала она меня, садясь напротив. Привет. Поздравляю с окончанием учебного задания. Давно ты тут? Я вернул улыбку. Девушка за время, пока мы не виделись, почти не изменилась. Разве что экипировка стала посерьезнее. Неискажающая броня, конечно, но тоже непростая одежка. А за спиной самый настоящий метатель, которую она сняла перед тем, как садиться и аккуратно пристроила рядом. Вчера, во-вторых. Да где-то около двух недель. Уже успела сходить два раза в портал и получила профессию по немного обживаюсь. Кнопку нашла, перешел к главному. Нет, как сквозь землю провалилась. Я по всему внешнему кругу бегала, людей и не людей спрашивала, на каждой доске оставила свои контакты, всё без толку. Майка качала головой. Мы вместе закончили. О кнопочки с её способностями получилось завершить первое задание за пару дней. Дальше мы ещё некоторое время занимались охотой и прокачкой. Мы не знали, что будет нас ждать дальше, вот и старались, а потом наткнулись на патрули мирных. Нас засекли, и я решила не испытывать судьбу. Шеф всё ещё лютовал. вырезал весь лабиринт северных, по крайней мере, тех, кто не смог уйти, как и ты через выполнение задания. Вокруг себя чуть ли не секту собрал, они ему натурально поклонялись край. Настоящее безумие. Я, кажется, её видел, сказал я, помолчав немного. Кнопку. Где? Когда? С ней всё в порядке. Выглядела она нормально, но я пересказал события того дня, когда смог разглядеть девочку в толпе. Большая удача, в которую даже верилось с трудом, что мне продемонстрировала Май с явным сомнением, подняв брови. Понимал её, конечно, но был уверен, что не ошибся. Понятно. Девушка нахмурилась, явно обдумывая услышанное. В её взгляде легко читалось сильное беспокойство. Прикипела она к кнопке, это было видно. Но я ещё не закончил. Был ещё кое-какой вопрос, требующий прояснения. Май Ты же знаешь, что гильдия, в которую вступила, являются фанатиками, которые верят в божественность лабиринта и поклоняются ему. От моего взгляда не укрылось смятение, тенью пробежавшая по её лицу. Да, догадалась. Губы сложились в кривоватую улыбку. Первое время просто странными считала, а как начали в круг свой принимать, да выдали книгу одну. Ты успела вступить в гильдию или всё ещё новичок? Новичок, махнула она рукой с облегчением. Дальше с ними работать не собираюсь. Но как уйти, не оставив себе за спиной врагов ума не приложу. Да и куда идти? Ещё и кнопка. Она замолчала на несколько секунд, а потом посмотрела на меня. А у тебя как? Нашёл нормальную гильдию или клан? Нашёл, но всё ещё думаю, оставаться в ней или нет. Ежемесячные взносы и проценты с добычи неприятная штука, как ни крути. А из всех плюсов, что даёт мне гильдия, остаётся только обучение. Кстати, откуда такой аппарат? Ты прометил? Май бросил взгляд на оружие рядом с собой. Выдали в гильдии с условием возврата и даже зарядами снабдили. Удобная штука. А уж фармить ей одно удовольствие, в том числе и для меня. А я вроде как больше разведчик и скрытный убийца. Это я помню. А насчёт удобства, да, представляю. Если они в неё такие вложения делают, значит, просто так отпускать точно не захотят. Но оставаться у фанатиков ещё хуже, как по мне. Мы говорили с Май долго, обсудили, как найти кнопку. Девушка решила по спрашивать у себя в гильдии насчёт людей, которых я увидел рядом с девочкой. Подумали мы о свободном плавании, как выразилась сама Май. В отличие от меня, у неё способностей, сфокусированных на уничтожении тварей в одиночку, не было, и без группы ей было бы намного сложнее, чем мне. Ещё один вариант присоединиться к клану Гала. Ребята там вроде бы нормальные и, возможно, смогут защитить Май. Вот только я не был до конца уверен в том, как Гал нормально воспримет проблемы, которые Май неизбежно принесёт на своём хвосте. Но не скрою, это было бы идеальным вариантом. На этом мы с ней пока и остановились. Я пообещал, что поговорю с главой и обсуджу возможность присоединения. Что же до самой Май, то она попробует разузнать насчет кнопки и тех людей. Попрощавшись с девушкой, я отправился в резиденцию, где заседала Матсуна. Я, кажется, уже примерно представлял, для чего она меня позвала к себе. Вероятно, черный шмое добро загнал для продажи ей, и сейчас пришла пора забирать свои деньги за вычетом всех процентов, конечно. Мои предположения полностью оправдались. Девушка из расы Ши встретила меня в своем просторном кабинете с широкой улыбкой. Вчерашнюю побоику она выдержала стоически. Особенно меня впечатлило количество выпитого ей местного крепкого поила. Вот уж точно другая раса. Край зашел, таки. Махнула она мне рукой, когда я появился на пороге ее кабинета. Продало твою добро, хотя так оказалось и не просто, прямо скажем. Барахло оно и есть барахло, но взяли. Чернышу его долю уже отдала, как вы там условились. Теперь это и забирай свое. Как статив встал? Ничего не болело? Хитрый взгляд, прям лиса. Нет, все в порядке. Сделав морду кирпичом, я подошел к столу Матсуны и протянул руку с браслетом. Какие мы серьезные! Хмыкнула в ответ Козначея и прикоснулась своим браслетом. Тут же ощутил вибрацию оповещения и проверил логи. Интересно же. Плюс 247 энергии жизни собрано 707 из 10 тысяч энергии жизни в процессе основное задание общее количество энергии жизни 1963 они плохо получилось можно и дальше таскать получается всякий мусор мадсуне чтобы она его продавала как ни крути а это хорошие деньги в такой ситуации можно даже потратиться и купить кольцо с карманным пространством Это лучшая инвестиция, и не важно, что я в этом случае даже потрачу энергию от основного задания. Ну как тебе? Между тем спросила казначей. Неплохой доход. Если будет еще что-то такое, забегай. Только помни, что мои услуги даже для сагильдцев не бесплатны. И не надо на меня так смотреть. Все идет в казну гильдии, а не мне в карман. Когда, кстати, собираетесь возвращаться в сорок четвертый портал? Как скажет Черныш. Он ничего на это отчет не говорил, пожал я плечами. Тогда скоро кивнула она и подмигнула мне, от чего лицу тут же стало жарко. И не только лицу. Вот же чертовка и опять свои штучки исполняет. А ты пока отдыхай нормально и не забудь про мои слова насчет продажи. И мой тебе совет: лучше сам таскай свою добычу, так правильнее, поверь. Я понимаю. Спасибо, мадсона. Следующее дело, которым решил заняться, это поговорить с Галом насчет мая. Была уверенность, что это как раз откладывать не стоит. Вот только добраться до главы оказалось не просто. Мягко говоря, он засел в центральной резиденции в среднем круге, и чтобы туда добраться, пришлось просить помощи у Черныша, который по счастью ошивался поблизости. Уже неплохо. Заодно узнал у куратора насчет нашего следующего похода в сорок четвертые врата. И судя по его обмолвкам, предстояло много интересного. Прежде всего, я говорю о спуске на нижние уровни данжа. И для того, чтобы не провалиться и не положить новичков, нам добавят ещё одного сильного куратора, а также ещё пару новеньких. По словам Черныша, этого с лихвой должно хватить, чтобы разобраться с большей частью этажей подземелья. К сожалению, на мой вопрос насчёт последнего этажа куратор сразу ответила отрицательно. Если за себя и других сильных именованных он не волновался, то новичкам там пока находиться было рано. Хотя он и не исключил вероятности того, что тех ребят, которые лучше всего себя зарекомендуют и вальются в гильдию, могут подбросить к финальному боссу заманиванием чистой воды. Для меня, кстати, это будет последний рейд в качестве новичка. Контракт с кланом Гала подходит к концу, и после завершения похода придётся уже окончательно решить, что же делать дальше. До резиденции мы добрались без приключений. В который раз я удивился этому идиотскому ограничению на круги внутри города, а также полюбовался на то, как оно действует на практике. А затем ещё где-то час ждал, пока меня всё-таки примет Гал. Последний, заперся в своём кабинете с медиумом гильдии и что-то напряжённо решал. Наконец, спустя долгое время они закончили, и меня впустили внутрь. В отличие от кабинета Мацуны, угловый был он более заполненный. несколько шкафов и полок с книгами, пара диванов, круглый стол посередине комнаты и журнальный со сложенными на нем стопками бумаг. Как раз их сейчас и разбирал Гал после разговора с медиумом. Он с удивлением посмотрел на меня, когда мы с Чернышем зашли в кабинет. Последний тут же окупировал один из диванов, с удобством усевшись на него и начав поглощать лежащие в небольшой вазочке сладости. Глава с укором посмотрел на своего мага, но замечаний делать не стал. Край. Я так понимаю, ты хочешь о чём-то поговорить, спросил Гал. Да. Как вы смотрите на то, чтобы получить сильного новичка? Но для этого придётся слегка поссориться с фанатиками. Я заметил, как сверкнули глаза главы. Он выразительно посмотрел на Черныша, после чего кивнул. Я слушаю. Мой рассказ не занял много времени. В общих чертах объяснил, откуда знаю Май и сразу перешёл к делу. Обрисовал ситуацию, в которую попала девушка. описал её возможности и способности, те из них, которые знал. Меня слушали внимательно и не перебивали, в том числе и Черныш, который при этом продолжал с увлечением поглощать сладости. Что ж, интересно, задумчиво сказал Гал, когда я закончил. Предлагаешь нам вступить в войну с фанатиками из-за какого-то новичка? А разве у нас уже не война? не понял я. Они смогли снять с себя подозрение. Совет не стал обострять и без того сложную ситуацию. Всё спустили на тормозах, выдав тех, кто устроил беспредел в землях изменён и заметежников. С другой стороны, всем нам понятно, что фанатики просто бросили кость совету. Ой, да ладно тебе, Гал. Щёлкнем по носам уродов и уже отлично, подал голос мой куратор. И дело сделаем хорошее, девчонку вытащим. А воевать с уродами ты будешь? хмыкнул глава, как будто ему сейчас не воюем. Он несколько секунд смотрел на мага, после чего повернулся ко мне. Как говоришь, зовут твою подругу?